затемняя Божий свет и отравляя воздух этой печальной равнины. В стороне от дороги, еле прикрытые сбитыми наспех досками или полузгнившим навесом, какие-то странные машины вертелись и корчились среди кучи золы, будто живые существа под пыткой, лязгали цепями, сотрясали землю своими судорогами, и время от времени пронзительно вскрикивали, словно не стерпев муки. Кое-где попадались закопченные, вросшие в землю лачуги, без крыш, с выбитыми стеклами, подпертые со всех сторон досками, с соседних развалин и все-таки служившие людям жильем. Мужчины, женщины и дети, жалкие, одетые в отрепье работали около машин, подкидывали уголь в их топки, просили милостыню на дороге, или же полуголые хмуро озирались по сторонам, стоя на пороге своих жилищ, лишенных даже дверей. А за лочугами снова появились машины, не уступающие яростью дикому зверю, и снова начался скрежет и вихрь движения, а впереди, справа и слева, Нескончаемой вереницей высились кирпичные трубы, которые все так же изрыгали черный дым, губя все живое, заслоняя солнце и плотной темный тучей, окутывая всю эту мерзость. А какая страшная была здесь ночь! Ночь, когда дым превращался в пламя, когда каждая труба полыхала огнем, а проемы дверей зияющие весь день чернотой, озарялись багровым светом, и в их пышущей жаром пасти метались призраки, сиплыми голосами перекликавшиеся друг с другом. Ночь, когда темнота удистеряла грохот машин, когда люди около них казались еще страшнее, еще одержимее когда толпы безработных маршировали по дорогам или при свете факелов, теснились вокруг своих главарей, которые вели суровый рассказ о всех несправедливостях, причиненных трудовому народу, и исторгали из уст своих слушателей яростные крики и угрозы. Когда доведенные до отчаяния люди, вооружившись дубинками и горящими головнями, и, не внимая слезам и мольбам женщин, старавшихся удержать их, шли на месте разрушения, неся гибель прежде всего самим себе. Ночь, когда по дорогам тянулись телеги с убогими гробами, ибо повальные болезни пожинали здесь обильную жатву, когда их провожал плач сирот и вопли вдов, обезумевших от горя, Ночь, когда одни просили на хлеб, другие — на вино, чтобы утопить в нем заботы, и кто в слезах, кто еле волоча ноги, кто с налитыми кровью глазами разбредались по домам. Ночь, что в отличие от той ночи, которую посылает на землю небо, не приносила с собой ни покоя, ни тишины, ни благословенных сновидений. Кто знает, какими ужасами была она полна для этого бездомного юного существа. И все-таки Нел легла отдохнуть под открытым небом и уже не тревожить за себя стала молиться о несчастном старике. Она чувствовала такое изнеможение, такую слабость, и вместе с тем... Спокойствие и покорность судьбе, что не могла больше думать о своих невзгодах, и просила Бога только об одном — чтобы нашелся друг, который позаботится о ее дедушке. Ей хотелось припомнить весь пройденный ими путь и определить, в какой стороне горит огонь, согревший их минувшей ночи. Она не спросила, как зовут того доброго человека, и, поминая теперь его в своих молитвах, не могла не обратить к нему благодарного взора хотя бы издали. За весь этот день они съели только небольшой хлебец, ценой в пенни, Но странное безразличие, охватившее нл заставило ее забыть даже о голоде. Она тихонько опустилась на землю и с легкой улыбкой на губах задремала. Это было скорее полузабытие, чем сон. Но почему же тогда вся ночь прошла для нее в приятных сновидениях о маленьком школьнике? Наступило утро. Слабость у девочки усилилась, и даже зрение и слух притупились, но она не жаловалась и, вероятно, не вымолвила бы ни единого слова жалобы, даже если бы у нее не было спутника, ради которого следовало молчать. Она уже не надеялась выбраться с дедом из этих гиблых мест, и, сознавая, что тяжело больна и, может быть, умирает, не испытывала ни тревоги, ни страха. Теперь вид пищи стал вызывать в ней Отвращение. Она убедилась в этом, когда, купив хлеба на последние деньги, не смогла проглотить ни куска. Старик ел жадностью, и это радовало ее. Их путь лежал все такими же местами. Он не стал ни разнообразнее, ни лучше. Такой же тяжелый, удушливый воздух, такая же Бесплодная земля, такой же унылый горизонт, такая же нищета и убожество повсюду. Все виделось теперь девочке словно сквозь дымку. Шум меньше резал ей слух. Дорога сделалась неровной, трудной, и она то и дело спотыкалась и приходила в себя лишь в тот миг, когда удерживалась последним усилием воли, чтобы не упасть. Бедняжка! У нее подкашивались ноги. Дорога тут была ни при чем. Днем старик стал горько жаловаться на голод. Девочка подошла к одной из придорожных лачок и постучалась в дверь. — Что вам нужно? — спросил худой, изможденный человек, вышедший на ее стук. — Милостыни. Кусок хлеба.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 А разве ваш сын тоже глухо, не мой? Строго спросил джентльмен. «А разве нет, сэр? Вы знаете, что это неправда? Нет, правда? крикнула женщина. Он в самой колыбели был глух, нем и слеп ко всему доброму. Вы говорите, ее сын ничего не смыслит, а мой что смыслил? Кто учил его добру и где этому учат? Тише, тише, прервал ее джентльмен.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 Бедным странником, измученным и совсем павшим духом, его улицы показались невыносимыми. Робко попросив милостыни у одной, другой двери, и получив отказ, они решили как можно скорее выбраться отсюда в надежде, что обитатели какого-нибудь одинокого загородного домика пожалеют их. Им оставалось пройти еще одну улицу,